Глава пятая. «В город мы вернулись менее драматично после того, как Леди Гада передала нам реквизиты для оплаты за обучение и предписание Академии». «Девять тысяч луе за год обучения», — прочитала я. «Я не знаю, много это или мало, но, Морфеус, где мы достанем деньги?» «Деньги не были проблемой для твоей бабушки», — мурлыкнул фамильяр. «У тебя есть счет в банке. Ты бы лучше обратила внимание на предписание». «Нужно закупить одежду и все необходимое для учебы. Времени у нас мало. Тебе еще многое предстоит узнать об этом мире». После этих слов я осторожно поинтересовалась. «Где тут у вас можно одеться?» «Городской рынок», — мявкнул кот. Тпру была умной метлой, и через пару кварталов мы опустились на углу у рыночной площади. Даже в своем городе я никогда не ходила на рынок. В наше время стало удобно. Все магазины рядом, а если что-то не найти, можно заказать через интернет». «Да», — протянул Морфеус, поглаживая усы. «Это тебе не на гаджетах одёжку искать». «Гаджеты?» — тут же отозвался в моей голове дракон. «Это от слова «гад»?» «Это от слова застежка, вздохнула я. Дословный перевод пристегивать устройство, которое можно прикрепить к себе. «Гаджет — это застежка, задумчиво протянул дракон. «Ничего общего в словах». Я вздохнула. «Это трудно объяснить». «В нашем мире у народов разные языки, и гаджет — заимствованное слово из другого языка». «У вас тоже живут другие расы?» — поинтересовалось любознательное чешуйчатое существо в моей голове. «Не то же самое, что эльфы, друиды и драконы», — начала объяснять я. «У нас все люди, но говорят на разных языках». «Это очень необычно». «И неудобно», — протянул дракон. «Вы все одна раса, люди, но говорите на разных языках?» «Да». «Тогда это очень запутанный мир», — подметило второе мое сознание. «Трудно сплотить народ, в котором даже языки разные». «Просто все эти народы возникали в разное время на разных континентах», — попыталась оправдаться я. «У вас нет единой магической структуры. У вас вообще нет единой структуры. От этого и проблемы», — вздохнул дракон. Морфеус, внимательно наблюдавший за мной, мяукнул. Он явно не слышал моего ментального диалога и поинтересовался. «Ты так и будешь стоять с лицом статуи?» На вид будто зависла. «С драконом, небось, разговариваешь?» «С ним самым», — отозвалась я и направилась вслед за фамильяром вдоль рядов. Это было так странно. Я словно окунулась в средневековье. Над лавками висели таблички с названиями, под ногами была каменная дорожка. Прямо на улице торговали продуктами и кухонной утварью. Кот уверенно вел меня мимо всего этого. Это центральный проход. Здесь всегда людно, но не для нас». «Мы идем чуть дальше, туда, где более престижные магазины». И действительно, мы свернули в один из узких переулков и оказались совсем в другом ряду. Здесь уже не сновало столько народу, как в центре, да и сами магазины прятались за яркими вывесками и сверкающими витринами, где стояли манекены в самых прекрасных нарядах, которые только можно было себе вообразить. «Мне кажется, здесь очень дорого». Я оглядывалась по сторонам, с восторгом разглядывая шикарные одеяния, Пышные юбки, расшитые золотом и серебром лифы, тончайшие ажурные шарфы и великолепные шляпки. «Согласен», — басом отозвался дракон. «Морфеус, куда ты нас привел? Кот закатил глаза. «Кажется, я сказал, что деньги у нас есть, а наша Луна не может идти учиться в рванье или старых бабушкиных шмотках. Мне поручили заботиться о ней и помогать. Если хочешь, господин чешуйчатохвост, — Я могу уступить эту роль тебе. Но не забывай, ты всего лишь голос в чужой голове. Голос, который даже понятия не имеет, кто он. Дракон фыркнул и обиженно замолчал. Я крепче сжала метлу, и мы вошли в один из магазинов с одеждой. А вышли оттуда с двумя пакетами и удивлением на моем лице. Стоило Морфеусу сказать, чтобы оплату отправили на счёт Луны Селестры код 225, и оставить на чеке размашистую подпись кота, Как продавщицы становились еще более добродушными и начинали предлагать нам совершенно ненужные, но очень красивые платья. То же самое произошло и в лавке с пергаментами и перьями. А когда мы проходили мимо магазина с лентами, бантами и заколками, метла вырвалась из моих рук и прилипла ветками к стеклу напротив красивейшей серебристой ленты, свернутой в форме банта на голове манекена. «Мне кажется, она хочет эту ленту», — предположила я. «Только не иди у неё на поводу. Обнаглеет», — заявил Морфеус, направляясь дальше. Метелка поникла, веточки опустились, и палка у неё накренилась. Очень грустно она последовала за нами, скребя ветками по камням мостовой. «Ну, всего-то лента», — не выдержала я, глядя на очень печальную тпру. Морфеус закатил глаза. Еще мётлы мне не приказывали». Я скрестила руки на груди и остановилась, всем видом показывая, что не собираюсь никуда дальше двигаться. Это я тебе приказываю. Тпру верно служит нам не весь сколько лет. Уж новую ленточку она заслужила. Она ждала нас. Она так радовалась, что я вернулась. Совершенно согласен. Подал совитый голос дракон. Если бы не она, мы бы точно опоздали в академию. Морфиус закатил глаза, фыркнул и с недовольством направился обратно в лавку. А вышли мы уже с новой лентой на метле. Тпру весело помахивала ею и игриво летала над моей головой. «Первый и последний раз», — рыкнул кот, — «а теперь в банк. Нам необходимо оплатить учебу Луны, а потом отправимся домой. Не забудьте по пути купить колбасы у мясника и нормального молока. Наконец-то я перестану пить эту муть из пластиковых бутылок и поем натуральный мясной продукт, а не имитацию в пленке из невесть чего». Он только произнес это, как мой взгляд упал на неброскую вывеску в самом конце рыночной площади. «Магическая лавка тетушки Бро». «Магическая лавка в магическом мире», — усмехнулась я. «Разве это не необычно?» «Шарлатанство». Никогда не верила этим людям, смотрящим в шары и раскладывающим картинки. «Разве по ним что-то можно предсказать?» — протянул кот. «Я слишком долго прожил на Земле, чтобы точно увериться. Все, что они говорят, может запрограммировать на неудачу». «Чистой воды психология». «А может, она как раз что-то хорошее предскажет. Например...» «Увидит нашего дракона и расскажет, кто он», — пришла мне в голову мысль, и я уверенно свернула к деревянной двери с крохотным колокольчиком. «Гадала, к нам только и не хватало», — мурлыкнул кот, но уже стоял рядом со мной с самым любопытным видом. «Кто знает, может и правда увидеть дракона. Мы все же не в твоем мире, а у нас точно должны быть предсказатели». Дверь нам открыла невысокая женщина в яркой юбке с озорными карими глазами. В её ушах висели огромные серьги, и всем своим видом она напоминала земную цыганку. Даже черные волосы легко струились из-под цветной косынки. Вот только ее голос был совсем неземной, журчащий, как ручеёк. «Входи, милая, раз уж ты на этом пороге, значит, тебя привели высшие силы. Просто так к этой двери не подходят». Я вошла. Дракон внутри меня притих, настороженно оглядываясь по сторонам. Лавка гадалки была необычной, я и в своем мире никогда не бывала в подобных салонах, а тут уж тем более чувствовала себя скованно и неуютно. На стенах узкого коридорчика висели чучело ворон и головы невиданных ярких птиц с черными клювами и блестящими глазами. В углу под потолком болтались связки летучих мышей, а пучки трав под потолком источали мятно-приторный запах, от которого кружилась голова. Мы прошли за гадалкой в круглую комнату, где стоял круглый стол — И, конечно, на нем покоился шар с клубящимся дымком, а вокруг стола стояло несколько стульев. Больше в комнате, в отличие от коридора, ничего не было. Женщина махнула на один из стульев. «Присаживайся, милая», — и сама села напротив. «Рассказывай, что привело тебя ко мне». Я замялась, не зная, как лучше задать свой вопрос. Морфеус уселся у моих ног, делая вид, что он просто кот. «Со мной произошло кое-что необычное». Начала я. И я хотела бы узнать, как с этим справиться и что это. Кто это? возмутился в моей голове дракон. Гадалка уставилась на меня так пристально, что в первый момент мне показалось, что она слышит его. Но ее взгляд скользнул мимо. Она нахмурилась и перевела внимание на шар. Положи на него правую руку, сказала женщина. Я послушалась. Гадалка сосредоточно вгляделась в шар. Я, кроме клубящейся дымки, ничего не видела. И вдруг женщина испуганно вскрикнула и отшатнулась, но тут же ухватилась за край стола. «Не пугайся, милая. Иногда видения бывают крайне загадочными. Ты пришла не одна». «Брррр», <мирает> — мягко заметил кот у моих ног. «И не с тобой, одноглазый фамильяр», <мирает> — ласково улыбнулась гадалка. «Ты двойственна, но в одном теле». Словно два духа связаны воедино для какой-то цели. «Какой цели?» — заинтересованно спросила я. «Туманно. Кто-то отводит, накидывает мутную пелену. Сила побольше моей будет. Не смогу разглядеть. Искать будешь, найдешь, испугаешься, отступишь, пропадешь, забормотала она, снова глядя в шар. «Выбор дадут, сделаешь, от него все зависеть будет. И для тебя, и для многих еще. Но смотри, правильный выбор делай. Не умом, а сердцем. Душой его прочувствуй. То, что кажется мертвым, живо. Но не бойся брать в руки то, что обожжет. Будет больно — терпи. Будет страшно — иди. Не бойся того, кого испугаешься. Верь тому, кому не сможешь доверять. Она снова отшатнулась, закатила глаза и начала тяжело дышать. Все сказала. А как же тот второй, что во мне, не отступала я? Гадалка медленно опустила голову, взглянула на меня и улыбнулась. «Будет выбор, сама решишь, что с ним делать. А сейчас у вас одна дорога — идти вместе. Никуда ты от нее деться не сможешь, значит, нужно идти». Мы вышли из салона задумчивые, под недовольное бурчание Морфеуса. А я говорил, «Вечно эти гадалки туман наведут и страху нагонят. Иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, и сделай великий выбор». «Луна, выброси все ее бредни из головы. А вот идти нам действительно надо в одном направлении. И пока что это направление в сторону дома».